Глава 56. Райф держался возле кромки воды неподалеку от Кальдера, который безостановочно бегал взад-вперед по мелководью. Здоровенные лапы варгра тяжело шлепали по воде, словно выражая его тоскливое нетерпение в ожидании возвращения хозяина. Зверь не сводил взгляда с моря. Райф тоже, припоминая, как шея вошла в море с той песчаной островной отмели. Тогда у него защемило сердце, когда он увидел, как она скрывается из виду, как и вчера, когда она ушла вместе с остальными. Он ожидал, что они вернутся гораздо раньше. Райф посмотрел вверх, на более яркое свечение тумана над головой. Утро было в самом разгаре. Прошли уже почти целые сутки. «Ну где же вы все?» С правой стороны от него, со стороны пустельги, доносились громкий перестук молотков и еще более громкая ругань. После того, как все остальные отбыли в Кефто, Даррент и его оставшаяся команда приступили к ремонту летучего корабля. Им помогали два десятка местных жителей Наоров, которых мать Далла ради этого подняла с постелей. Флотилии лодок нескончаемой вереницей двигались от места крушения огненного дракона к этому пляжу и обратно. Песок вокруг носа пустельги был уставлен высокими штабелями досок, среди которых выселись холмики старой ткани для починки летучего пузыря. Райф и сам отправился взглянуть на старый корабль Реги Синуора, с изумлением убедившись, что исследовательская посудина все еще цела. Когда он появился там, мужчины и женщины рыскали по огненному дракону, словно муравьи по дохлому мотыльку. За всем этим надзирал Даррент, осматривая снятые с корабля детали и выкрикивая приказы, а Глейс координировала доставку материалов, отправляемых на пляж. Для перевозки наиболее тяжелых грузов задействовали летучую шлюпку Брейль. Джейс и Крайш тоже находились там, разбив лагерь на берегу пещерного озера и проводя какие-то загадочные манипуляции с бочками, наполненными зеленым маслянистым студнем. В общем и целом, прогресс, достигнутый за столь короткое время, был впечатляющим, хотя пираты, как того и требует их ремесло, наверняка привыкли к быстрому ремонту в сложных условиях. Со стороны оживленной рабочей площадки Крайфу приближались две фигуры. Меньшая из них бросилась по песку вперед, быстро перебирая тоненькими ножками и размахивая руками. «Сленви, Хена!» — крикнула след дочери Флорен, явно укоряя ее за такую спешку. Райф улыбнулся энтузиазму девчушки, хотя относился тот и не к нему. Кальдер! закричала Хена. «Не вишна ки Норнваргр!» Она пронеслась мимо Райфа, едва не выбив из-под него костыль. Прошлепала по волнам и высоко подпрыгнула прямо к морде кальдера, обхватив его руками за шею. Зверь поднял голову, полностью выдернув хихикающую хену из воды, после чего повернулся и отнес ее на берег. Там он, наконец, стряхнул с себя прилипшую к нему приставалу, хена плюхнулась на попу, что лишь вызвало у нее еще больший смех. Когда она попыталась встать, Кальдор опять усадил ее на песок, с предостерегающим рычанием ткнув носом, словно отчитывая щенка. Флорен присоединилась к ним. «Прости», — обратилась она к Райфуну на Орском, — «Хена все утро приставала ко мне, чтобы я привела ее повидаться с Кальдером, а в качестве извинения за такое наше вторжение я принесла вот это». Флоран подняла в руке корзинку, набитую хлебом и сыром, и, что было особенно приятно, выглядывала из нее и бутыль сладкого вина. Райф охотно принял от нее предложенную мзду. «Спасибо!» Флорен глубоко вздохнула, глядя на море. Морщинки у нее на лице легко выдавали ее беспокойство. «Разве они не должны были уже вернуться?» спросил Райф. Женщина пожала плечами, с легкой улыбкой глянув на него. «Смотря, когда у них закончится Эль, и сколько времени им потребуется, чтобы потом опять встать на ноги». Хена что-то оживленно втолковывала Кальдору, отчего улыбка ее матери стала еще шире. Райф приподнял бровь, ожидая перевода. Флорен покачала головой, явно развеселившись. Она говорит ему, что у нее так и не вышло прокатиться верхом на баашалии, но у нас есть все, для которой могли бы подойти кальдеру. Райф ухмыльнулся. О, хотелось бы мне, чтобы она попробовала. Взнус дать кальдера стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть выражение лица Грейлина, когда тот вернется. Флорен указала на море. К сожалению, похоже, что у Хены не будет времени оседлать кальдера. Обернувшись, Райф увидел скопление лодок, появившихся из тумана. Это была похоронная флотилия, возвращающаяся домой, хотя выглядела она меньше, чем когда покидала эти берега. Судя по всему, некоторые из скорбящих еще не были готовы управиться скачкой. Возглавляла ее большая баржа рифового фарера, освещенная огненными горшками и фонарями. Райф сразу заметил на ней бронзовую фигуру Шии, отражающую весь этот мерцающий свет». Он шумно выдохнул, закрутившийся в груди узел наконец-то ослаб. «Если мы поспешим вернуться в деревню», — заметила Флорен, — «то доберемся до гавани примерно в то же время, что и они». Райф оценил этот план. «Ты мудрая женщина!» Он покрепче оперся на костыль, чтобы двинуться в указанном направлении. Флорен взяла корзинку с едой, чтобы облегчить его ношу, но прежде чем она успела отвернуться, Райф выхватил из корзинки бутыль сладкого вина и воздел ее над головой. «За их возвращение!» «О, я вижу, что ты столь же мудр, как и я!» Флорен по пунтиански окликнула Хену, призывая присоединиться к ним. Ее дочь явно упиралась, пока Райф не услышал упоминания имени Даала. Глазенки Хена широко распахнулись, и она быстро вскочила на ноги, взволнованная возможностью поприветствовать брата, вернувшегося из плавания. Райф резко свистнул Кальдеру, подавая ему рукой знак, которому его научил Грейлин. Но Варгар не нуждался в дополнительных понуканиях. Он тоже заметил возникший из тумана лодки. Зверь высоко задрал нос, принюхиваясь к ветерку с моря и получая подтверждение тому, на что надеялось его сердце. Разок хвостом, кальдер развернулся и затрусил по пляжу в сторону деревни. «Подожди нас, крикнул Раев, еще раз с Он опасался того, как могут встретить возбужденного варгра в гавани Искара. Все поспешили вслед за кальдером. Пока они быстро шли в сторону деревни, а в его случае ковыляли, Райф уловил какое-то движение в тумане над головой. Он замедлил шаг, позволяя остальным оставить его еще дальше позади. Присмотрелся, прикрыв глаза ладонью от яркого сияния тумана. На миг ему показалось, будто он заметил какую-то темную тень, которая пронеслась высоко над головой, взбаламутив туман, но она так больше и не показалась. Райф мог поклясться, что за ней следовали еще две. Сердце у него сжалось где-то в горле, когда он вспомнил рассказы о нападении Рашки. Но стоило ему моргнуть, как эти тени растворились, если они там вообще были. Он протер глаза, продолжая всматриваться в небо. Туман клубился и светился, но никаких других теней не появлялось. Взрыв смеха Хены заставил его вновь прибавить ходу. Райф продолжал то и дело поднимать взгляд над головой, напряженно всматриваясь, но по-прежнему ничего не видел наконец он медленно перевел дыхание. Наверное, это была просто какая-то игра света, свойственная здешним краям. Или, может, небольшой дозор Раашке заглянул сюда, привлеченный суматохой вокруг пустельги, а затем убрался во своясе. И все же Райф никак не мог избавиться от дурного предчувствия. Он оглянулся себе за спину, туда, откуда доносились стук молотков и крики. Лучше бы поскорей поднять эту птичку в воздух.